Глава четвертая. Жаль, но сам взрыв я проморгал. Подозреваю, было красиво. Был занят спасением одной из тошно орущей мадам. Мне удалось поймать ее на лету, и та вцепилась в меня мертвой хваткой, крича что-то отдаленно похожее на слова. А меж тем земля, вернее, вода, все приближалась. У меня уже созрел план. Я собирался использовать райхор и зергул сразу поставить их под нас и затормозить с их помощью падения, Но, к моему удивлению, это оказалось ненужным. Мэйли, увидев стремительно приближающуюся водную гладь, опомнилась и выхватила из пространственного кармана один из своих бумажных амулетов. Прямо перед водой нас подхватил мощный воздушный поток, который практически полностью погасил падение. Мы даже на краткий миг зависли в паре метров над водой. Впрочем, когда действие ее магии кончилось, мы все равно рухнули. «Мы живы! Живы! Слава лордам! Мы живы!» — кричала она, барахтаясь в воде. А вот я ее радости не разделял, потому что поднял голову и понял, что пусть мы и разобрались с одной проблемой, нас настигла другая. Обломки корабля, гигантский раненый жук и его сородичи прямо сейчас падали нам на голову. «Держись ближе!» — крикнул я и притянул девушку к себе. Она охнула, а в следующий момент на нас что-то упало. Использовать шкуру громового дракона тут было нельзя, она поджарит нас сама. Так что использовал Алый Покров. Он гораздо сильнее обычного, поскольку использует демоническую энергию и позволяет вложить больше узлов силы в узор, но этого было недостаточно. По нам врезала какой-то балкой. Алый покров поглотил удар, но следом на нас рухнул один из жуков. Тварь пробила барьер, вцепилась своей клешнёй в ногу девушке и потащила ее на дно. Плавать, видимо, он не умел. Беззвучно рыкнув, рванул за ней в глубину. Мейли отбивалась, но оказалась совершенно беззащитной перед этой жуткой тварью. Нагнал их и сразу вонзил Райхор в сочленение клешни, попутно врезав ногой по плоской голове. Вырвав Мейли из лап чудовища, потянул ее наверх. «Спасибо!» — испуганно воскликнула она, как только мы вынырнули. Огляделся. Вроде пронесло. Обломки упали. В двух сотнях метров от нас брыкался еще живой гигантский жук, не желая тонуть. Но у моря безмятежности явно были другие планы. «Похоже, эти твари плавать не умеют», — сказал я. «Не умеют», — подтвердила Мейли. «Стой! А это...» Я задрал голову и увидел небольшую лодку, улетающую прочь. «Мой брат! Он выжил! И спас Рю Джайтана!» — обрадовалась девушка. А затем лодка просто исчезла видимо, став невидимой под действием какого-то скрывающего артефакта. «Зря радуешься! Он нас бросил!» «Ой!» — теперь до нее дошло. «Есть способ с ним связаться?» «Нет». «Тогда поздравляю! Мы в заднице!» — вздохнул я и огляделся. «Туда!» — я указал на большой обломок борта, примерно 10 на 15 метров. «Вполне себе хороший плод!» чтобы перевести дух и решить, что делать дальше. Я забрался на него первым, после чего помог девушке подняться. Впрочем, она тут же пискнула и рухнула на пятую точку, морщась от боли. Присел рядом, осмотрел ее голень. Рана серьезная. Жук выдрал кусок мяса, но, учитывая, что у нас есть лечебная алхимия, ничего непоправимого. «Жить будешь», — констатировал я, поднялся, и задрал голову, оглядывая небо. Никаких следов корабля. Тозен смылся, бросив сестренку помирать посреди моря. Урод! Хоть бы спустился пониже, посмотрел обломки, вдруг кто еще выжил. Есть алхимия. Только на дух. Серьезно? У тебя нет с собой лечилок? Изумился я. Последний раз мне нужны были лечилки лет пять назад, С того времени ухитрялась обходиться без травм, да и у Кенсея всегда с собой есть. Я покачал головой и достал из своего пространственного кармана пару пилюль. «Вот, съешь». «Ой, там!» — внезапно воскликнула Мейли, указав на другой обломок, гораздо меньше этого. За него зацепился один из жуков, и сейчас очень неуклюже пытался на него забраться. Цокнул я языком, и рванул туда. В один прыжок оказался на другом обломке, от чего тот покачнулся. Не стал пытаться убить эту тварь, уже понял, что это надо знать, как делать, поэтому просто рубанул по сочленениям, отсекая лапы, и та, издав режущий слух писк, пошла ко дну. Огляделся по сторонам. Если какая еще дрянь нашла себе плод, то на первый взгляд этого не скажешь. Обломков уцелело слишком много, но вот таких крупных почти не было. Хотя нет, вру. Был кусок носа корабля, что плавал метров в тридцати от нас, но он такой формы, что на нем нормально не поплаваешь. Но на всякий случай я, используя технику шагов, попрыгал по обломкам вокруг, выискивая потенциальную угрозу. Чисто. Видимо, жуки пошли на корм рыбам. Вздохнув с облегчением... Вернулся к девушке, что уже занималась своей раной. Я молча сел неподалеку и уставился на бескрайние морские просторы, раздумывая, как я вообще оказался в такой ситуации. — Натаниэль, спасибо. Ты не обязан был меня спасать, но... Помолчи, вздохнул я и ненадолго прикрыл глаза. Спустя примерно минуту я поинтересовался. — Далеко до берега? — К сожалению. Мы шли не к пятому витку, а вдоль моря безмятежности. Не хотели лететь через провинцию, скрытого туманом. Пришлось давать очень сильный крюк. Так что... Сколько? На обычном корабле, если плыть строго на северо-восток, неделя, может, чуть больше. Но это при условии хорошего быстроходного корабля и попутного ветра. Мы на плоту можем дрейфовать не один месяц в надежде, что нас вынесет течением. Я вновь прикрыл глаза, мысленно выругавшись. Достал из пространственного кармана артефакт связи, попытался связаться с друзьями через него, но в ответ тишина: Либо никто сейчас его не носит, что сомнительно, учитывая, что меня похитили, либо не хватает дальности. Я и не задумывал, чтобы он работал на таких расстояниях. Но нас могут спасти. Тут хватает морских путей. Может, нам повезет. Попыталась утешить меня Мэйли. «Или нас может найти консей. «Ты владеешь техникой водомерки?» — спросил я. Девушка отрицательно помотала головой. «Да и я не владел. У меня был свиток. В теории я мог бы выучить эту технику, но не уверен, сколько времени это займет. У меня есть свиток. Можем попробовать выучить и двинуть в сторону берега, используя ее». «Раз алхимия есть и у тебя, и у меня, то, может, и сможем добраться до суши с ее помощью». «Не выйдет», — девушка виновато улыбнулась. «Почему? У тебя же вроде пятая ступень». «Это кажется. У меня врожденная девиация меридиан, поэтому я и использую техники заклинателя». Теперь это кое-что объясняло. Например, то, что девушка, несмотря на явно более высокое возвышение, не ощущалось мне угрозой. В тот же мере он заставлял каждую клеточку моего тела бояться на уровне инстинктов. Что-то похожее было и с демоническим копьем. Я просто знаю, что человек, стоящий передо мной, смертельно опасен. И даже если он посредственность, но выше меня по возвышению, это чувство все равно есть. Не такое острое, как с действительно сильными ребятами, но вполне ясное. А Смейли «Ничего. Вообще. Словно она слабее меня. Мои узлы в несколько раз меньше нужных, а некоторых нет вовсе. Я по этой причине не могу использовать очень многие техники. Либо узор не выходит, либо энергии не хватает на нормальное исполнение. Даже если я выучу эту технику, и она будет работать, мы долго с тобой не пробежим. Я выдохнусь уже через час или два» и тебе придется нести меня на себе». «Я понял», — кивнул я. Других вариантов не так уж и много. Первый — бросить ее тут, а самому отправиться к волку. Возможно, удастся уладить с ним разногласия, и тогда я снова смогу полноценно использовать перемещение браслета. Но минусов у этого плана сразу два, или даже больше. Начиная с того, что придется раскрыть мои возможности к перемещению, чего я делать не собираюсь. На корабле была отчаянная ситуация. Сейчас она миновала, и даже хорошо, что в итоге не вышло переместиться. А еще я понятия не имею, как долго буду у Хельграала и смогу ли вообще ему помочь, и даже если смогу, то он может вернуть меня на эту же точку, а плот к тому времени будет за сотни километров отсюда. Второй — попробовать полететь на мече. Зергул для Мейли, Рейхор для меня. Минус, да тот же, что и с водомеркой, только для меня. Полет жрет очень много сил. Неприлично много. Может, когда я стану пятой ступени, то и смогу летать с минимумом затрат сил. Но сейчас я буду опустошен за те же час-два. Придется постоянно подпитываться алхимией, которая может закончиться раньше, чем доберемся до берега, И тогда ситуация станет совсем плохой, ведь мы будем без плота. Вывод — с плота сходить нельзя. Он наша земля, где можно восстанавливать силы. Но и просто дрейфовать можно очень долго. Я не могу провести месяцы на этой деревяшке. — Как ты это сделал? — спросила у меня Мэйли. — Что именно? — отвлекся я от мыслей и посмотрел на нее. — Взорвал корабль! «Это ведь была не техника? Ты что-то выкинул?» «Порядка тридцати бочек взрывчатого порошка». «Что? Откуда у тебя он?» «Да так, не стал прояснять. А смысл? Что она мне скажет? Что он запрещен?» «Ну так и тот скрыватель, которым я пользовался, тоже, а она о нем прекрасно осведомлена. За него, по словам Мару, нам грозит казнь, так что плевать, видела она бочки или нет». «В смысле? Да так! Взрывчатый порошок на черном рынке достать сложно в малом количестве, но тридцать бочек! Я хочу знать, откуда!» «Мне кажется, ты немного не в том положении, чтобы требовать ответы», — равнодушно заметил я. Этого было достаточно, чтобы девушка прикусила язык, но сердитые взгляды говорили, что она вне себя от возмущения. Видимо, сейчас в ее голове шла война гордыни и мозгов. Гордыня говорила, что она выше меня по статусу, а мозги помнили, что она выжила только благодаря моим усилиям. «Ладно, хорошо», — Мейли сердито цокнула языком. «Оставим это. Пока». Всем своим видом она показывала, что разговор еще не закончен, но для меня он действительно был закончен. Больше они меня в цепи не закуют. Как только доберемся до берега, и дойдем до ближайшего города или деревни, оставлю ее там. Со своим статусом и деньгами она сможет о себе позаботиться и дождаться своих людей. А вот я пойду своей дорогой. Что это были за твари? Решил я сместить ее внимание на другой вопрос, который волновал уже меня. По глазам увидел, что она захотела съерничать, но подавила в себе эту глупую детскую обиду. Тариды! Эти твари обитают в бескрайних песках третьего витка. Это огромная песчаная пустыня с маленькими островками жизни вокруг оазисов. Тариды очень агрессивны, живут в своих ульях и нападают на любого, кто окажется на их территории. И почему они напали на нас? Мы далековато от третьего витка. Не находишь? Не знаю. Думаю, ими управлял клан Йондей каким-то образом. Возможно, подчинил короля и, видя, что я не понимаю, пояснила. «Того огромного жука! Это их король!» «Боюсь представить, как выглядит королева», изобразил я некое подобие улыбки. «Как огромный раздутый червяк! Мерзкое зрелище! Я, когда была ребенком, видела труп такой, когда мой клан помогал с уничтожением гнезда. Здоровенная тварь длиной больше сотни метров, а воняла от нее так, что этот мерзкий запах преследовал меня еще неделю». Мейли сидела на плоту, прижав колени к груди, и дрожала не то от пережитого, не то от холода. Скорее всего, второе. Наши ханьфу были насквозь сырыми, просто я за счет закаленного тела чувствовал это гораздо слабее. «У тебя есть во что переодеться?» — спросил я. Мейли удивленно на меня посмотрела, а затем кивнула. — Разумеется. — Отлично. Тогда давай немного обустроимся. Первым делом я постарался найти самые крупные обломки вокруг и притянуть их к нашему за счет веревок. Чем больше площадь плота, тем лучше. Затем выловил пару бочек и пристроил их куда нужно, немного выровняв плот. Все-таки здоровенный обломок борта был не совсем ровным, и желательно было заодно его немного приподнять чтобы вода не попадала в центр. Управился с этим буквально за полчаса, заодно и окончательно согрелся. Девушка за это время успела вытереться и сменить наряд на более простой. Я бы даже сказал рабочий: серые мешковатые штаны и светлую рубаху. Ну как тебе? Покрасовалась она сменой имиджа. Только вот сразу же расстроилась из-за того, что я этого не оценил. Да уж, Типичная избалованная дочка знатного клана. Сменила одежду и уже требует к себе внимания. Ох, тяжким будет плавание. Займись делом, — сказал я ей и вручил веревку с крюком, валявшуюся у меня в хранилище с каких-то старых времен. «Зачем — Зачем? — не поняла она. — Вылавливай мелкие деревяшки и кидай их на второй плод. Они будут нужны для костра, когда высохнут. «А, ладно». На самом деле у меня было какое-то количество дерева в пространственном кармане, но то была дорогая и качественная древесина, и вот так просто отправлять ее в огонь, пока есть альтернатива, не собирался. Я тем временем продолжил укреплять плот. У меня было достаточно веревки и гвоздей, так что с каждым новым куском наша плавучесть возрастала. За три часа я превратил кусок борта во вполне надежный и прочный плод, который не развалится от ударов в волн. Если не будет шторма, разумеется. Затем, из имеющегося под рукой и в пространственном кармане, занялся благораживанием построенного. На скорую руку соорудил навес, под которым можно было бы укрыться от дождя и ветра. Перед ним подготовил все для костра, сделав все так чтобы огонь физически не мог перекинуться на сам плод, и лишь после этого позволил себе немного отдохнуть. «Впечатляет», — уважительно сказала Мейли, окидывая проделанную работу. «Я бы не смогла всего этого сделать». «Даже не сомневался», — согласился я. «Она, скорее всего, плавала бы, схватившись за первый попавшийся обломок. Но этого мало. Если попадем в шторм, будет хуже». В море безмятежности почти не бывает штормов. Очень спокойные воды. Отсюда и название. Вот яростное море между четвертым и третьим витком — другое дело. Там такие бури, что способны разорвать на куски даже корабль вроде нашего. Будем надеяться, что это так.